просил помочь ему. То ему нужно купить часы с цепочкой, чтобы не просыпать по утрам и не опаздывать в контору. То деньги нужны на трубку и табак, как у всех молодых конторщиков. То на что-то такое, что он называл «карманными деньгами». То на вечернюю школу, где он обучался черчению, гимнастике и другим предметам, необходимым в его профессии и положении. В общем, Содержать Элисеуса на службе в городе стоило недешево. «Карманные деньги», — сказал Исаак. «Это что же, деньги, которые носят в кармане?» «Должно быть так», — ответила Ингер. «Должно быть для того, чтобы не оказаться совсем уж без гроша. Да и не так это много. Время от времени один далер». «Вот-вот, аккурат так». «Далер нынче, далер завтра», — сердито ответил Исаак. Но сердился он больше от того, что скучал без Элисеуса и хотел, чтобы он был дома. «Эдак выйдет много далеров», — продолжал он. «У меня на это не хватит средств. Напиши ему, что больше он ничего не получит». «Да ладно уж», — оскорбленно говорила Ингер. «Сиверт, небось, никаких карманных денег не получает», сказал Исаак. Ингер ответила, «Ты не бывал в городе и не понимаешь. Сиверту не нужны карманные деньги. Вдобавок Сиверта не придется жалеть, когда помрет дядя Сиверт. Откуда тебе знать? А вот знаю». И в известном смысле это было верно. Дядя Сиверт объявил, что его наследником будет маленький Сиверт. Дядя Сиверт много наслушался об успехах и положении Элисеуса в городе и, сердито покачав головой и поджав губы, поклялся, что племянник, которому дано имя в его честь, в честь дяди Сиверта не останется в накладе. Но что, собственно, было за душой у дяди Сиверта? Правда ли? что кроме разоренной усадьбы и рыболовных снастей было у него и много денег, и всякие другие богатства, как все считали. Никто этого не знал. К тому же дядя Сиверт отличался непомерным своенравием. Ему вынь поло, чтобы Сиверт переехал к нему жить. Это для дяди Сиверта было вопросом чести. Раз инженер взял Элисеуса, Он возьмет Северта. Но как Северту уехать из дома? Просто невозможно. Он был единственным помощником отца, а кроме того мальчик, и сам не имел большого желания жить у дяди, у знаменитого на всю округу общинного казначея. Однажды он было попробовал, но вскоре вернулся домой. Он тоже уже конфирмировался, сильно вытянулся, на щеках у него появился темный пушок. А руки стали большие и мозолистые. Работал он, как взрослый мужчина. Исаку никогда бы не построит нового сарая без помощи Сиверта. А теперь вот сарай стоит с помостом, отдушинами и всем, что полагается. Большой, ничуть не меньше, чем у священника. Разумеется, построен он из простых жердин, обшитых досками, но сколочен очень прочно, железными скобами по углам и обшит дюймовыми досками, напиленными на собственной лесопилке. Северт загнал в них ни один гвоздь, поднял ни одно здоровущее бревно для стропил, чуть не падая под его тяжестью. Северт любил работать бок о бок с отцом. Он был весь в отца, Ничуть не избалованный Сиверт, собираясь в церковь, как и в детстве, шел на бугор и натирал себе лицо и руки для хорошего запаха листком пижмы. Зато у Леопольдины появились в последнее время разные причуды, как и можно было ожидать от девушки и единственной дочери. Нынешним летом она вдруг заявила, что не может есть за ужином кашу без патоки, но вот никак не может, и работница она была никудышняя. Ингер не отказалась от мысли о служанке.